Глава двадцатая Земля была еще влажной после утреннего дождя, а воздух пропитан ароматом мокрой коры и чего-то горького, словно сама природа скорбела вместе с нами. Для Агаты мы выбрали место на окраине леса возле старого ветвистого дуба. Мне показалось, что ей бы оно понравилось. Она любила свою уединённую жизнь в лесу. Ей нравилась природа. Эридон опустил ладонь мне на плечо и легонько сжал его. Она долго ждала этого дня. Еле слышно проговорил он, наклонившись к моему уху. Я кивнула, не отрывая взгляд от мужичка с лопатой, который готовил яму. Наконец он выпрямился, смахнул пот со лба и крикнул. «Готово, Ваше Высочество!» Смотрел он в это время почему-то на меня. Словно именно мое одобрение ему требовалось. «Опускайте», – тихо велела я. Мужичок со своим помощником подхватили холщевой сверток, в котором было завернуто тело Агаты, и осторожно поместили его на дно могилы. Катя, стоявшая неподалеку, схлипнула. Фил тут же протянул ей белоснежный носовой платок. Моё сердце болезненно сжалось. Я не знала эту женщину при жизни, но после смерти она многое для меня сделала. Спасла от отравления. Указала на предателя. Помогла обрести дар ведуньи. И это такая малость, что я делаю для нее в ответ. Как же выразить свою благодарность? Сказать «спасибо»? Это казалось ничтожным по сравнению с ее поступками. Я присела на край могилы, взяла ком земли и бросила в яму. «Ты заслужила покоя, Агата», – прошептала я. «Надеюсь, ты обретешь его, а я никогда тебя не забуду. И того, что ты сделала для меня». Старый дуб гулко зашумел ветвями, Будто поддерживая мои слова, я подняла голову. Возле его корней стояла агата. На ее лице светилась теплая, искренняя улыбка. Судя по тому, что никто, кроме меня, не смотрел в ее сторону, призрак видела лишь я. Ты освободила меня, Айла, сказала она. Остановила бурю, хоть ветер еще и гуляет в этих землях. Надеюсь, однажды ты справишься с ним. Остановишь проклятие. Твой дракон доказал, что в их роду рождаются достойные. Спасибо. Одними губами ответила я. Эридан, отличный выбор. Благословляю вас. Я перевела взгляд на жениха. Такой серьезный и хмурый в этот момент. Он не был моим выбором но в итоге стал лучшим, что случилось со мной в жизни. «Прощай, девочка. Любви вам. И будь счастлива». Мягко продолжила ведунья и внезапно растворилась в воздухе. «Прощай, Агата», – прошептала я, и две мокрые дорожки побежали по моим щекам. «Айла, у меня для тебя кое-что есть» сказала Катя, когда мы вернулись в замок. Она сунула руку в карман и достала помятый конверт. «Что это?» Я была еще слегка расстроена после прощания с Агатой и не сразу сообразила, от кого может быть письмо. «Это ответ от твоего отца. Помнишь, ты написала ему? И сегодня с утра торговец Ремир принес мне ответ». «Письмо от папы. Как же я сразу не догадалась!» Вот же его бордовая печать. Сердце радостно заколотилось в груди. Сколько же всего произошло с тех пор, как я от него уехала? Только сейчас я осознала, насколько соскучилась по родному человеку. Я забрала письмо и поспешила к себе в покое. Не терпелась прочитать его в одиночестве. Устроилась у окна и аккуратно вскрыла конверт. Глаза забегали по ровным строчкам. Дорогая Айла, с каждым днем все больше скучаю по твоей улыбке, звонкому смеху и нашим уютным вечерам вдвоем. Мои дни здесь спокойны, в княжестве все под контролем, но покоя мне не дает нечто другое. Меня мучают кошмары, доченька, и я вижу тебя в опасности, в тени. Сердце мое неспокойно, что отправил единственную дочь в драконьи земли. «Надеюсь, что у тебя все хорошо, и ты счастлива. Твой отец». Я прижала письмо к груди и представила, как отец писал эти строки, сидя за дубовым столом, сгорбившись и нахмурившись. Папа всегда был моей опорой и самым близким человеком, несмотря на то, что я была зла на его решение. Но, как выяснилось, и оно оказалось верным. «Мое место здесь». «В горах. Рядом с эридоном Решено. Позову его на свадьбу. Он заслуживал увидеть, как я счастлива, и что рядом со мной сильный, а главное – любящий мужчина. Он должен быть здесь», – тихо сказала самой себе. И, убрав письмо обратно в конверт, отправилась на поиски Эридона. Я должна была заручиться его поддержкой, прежде чем приглашать отца». Дракона я застала в его кабинете. Он сосредоточенно склонился над документами. «Айла?» Он поднял глаза, заслышав звук шагов, и тут же расплылся в широкой улыбке. Мое присутствие его явно обрадовало. «Чем занимаешься?» Начала разговор издалека. «Да вот, пересматриваю законы по поводу походов в лес». Зверя больше нет, так что жителям теперь ничего не угрожает. Правда, думаю, страхи, сформированные веками, будет не так просто победить. Ну ничего, все приходит со временем. Найдется какой-нибудь смельчак. Затем второй, третий. Я остановилась напротив его стола, не торопясь садиться. «Ты что-то хотела?» Эридан поднялся из своего глубокого кресла и подошел ко мне. «Да, я тут подумала, что было бы неплохо пригласить моего отца на нашу свадьбу». Его быстрый взгляд метнулся ко мне, и дракон нахмурился. Идея ему не понравилась, я ясно это видела. «Не уверен, что это хорошая мысль», — сухо проговорил он. «Но почему? Он мой отец!» Эридан прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Он больше не смотрел на меня. Наоборот, прятал взгляд где-то в пушистом ковре. «Айла». Наконец начал он. «Я знаю, как отец важен для тебя. Но буду честен. Я боюсь, что стоит тебе его вновь увидеть, ты вспомнишь все, что потеряла. Свою прошлую жизнь, свой дом, друзей. И это заставит тебя...» Он запнулся. Но я уже поняла, чего он хочет сказать. «Заставит меня снова попытаться сбежать?» Тихо проговорила я. «Да». Он кивнул, не поднимая взгляда. «Ты уже делала это и не раз. И если это случится снова, вдруг в этот раз я не смогу тебя вернуть? Но я же обещала тебе!» «Знаю, но...» «Я не хочу тебя потерять, Айла». Мое сердце дрогнуло. Его страх потерять меня был искренним, таким же искренним, как и мое желание остаться. Мое место здесь. Я подошла ближе и взяла его за руку. Эридан, я не сбегу. Я заглянула прямо в его небесные глаза. Мое место рядом с тобой, в землях, где жили и мои предки, ведуньи. «Да, я скучаю по отцу. Мне больно, что мы далеко друг от друга. Но я выбрала этот путь. Я выбрала тебя. Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной рядом». Дракон сосредоточенно слушал, словно пытаясь отыскать в моих словах хоть какое-то сомнение, но не нашел. «Ты действительно так думаешь?» Тихо спросил он. «Думаю». Я улыбнулась. «Я это знаю!» Эриден медленно расслабился. В уголках губ появилась легкая улыбка. Он отпустил мою руку, но лишь для того, чтобы обнять меня за талию и прижать к себе. Я положила голову на его грудь, слушая сердцебиение. «Ты знаешь, ты опасно убедительна, Айла!» Прошептал он, и в его голосе появилась теплая насмешка. «Это просто правда», — ответила я, поднимая подбородок. «Но раз уж мы заговорили о свадьбе, то когда она вообще состоится?» Я отпрянула и шутливо скрестила руки на груди, изображая недовольство. «В нашем княжестве, говорят, обещать не значит жениться. Ты случайно не передумал?» Эридан глухо рассмеялся. «Да никогда в жизни. Можем пойти в храм хоть сегодня». «Правда?» – я приподняла бровь. «Конечно. Только твое платье все еще в работе. Хотя я готов жениться на тебе и без платья. Знаешь, без него ты выглядишь особенно обворожительно». Я рассмеялась и легонько толкнула его в грудь. «Нет уж. Давай дождемся платья. Уверена, у портнихи почти уже все готово. А за твоим отцом я отправлю своих людей». «Ты права. Он должен видеть, как его дочь становится счастливой женой». Я победоносно улыбнулась и потянулась к губам Эридена. «Все-таки он у меня невероятный». Свадьбу решено было организовать через неделю. Стоило об этом объявить, замок изменился. Обычно незаметные слуги вдруг наводнили его стены». Они сновали туда-сюда, выполняя всевозможные поручения. Все вокруг напоминало растревоженный муравейник. Каждый уголок оживал. От рассвета до заката во двор нескончаемой вереницей въезжали телеги, груженные цветами, тканями и корзинами с угощениями. Белые! кипятилась Селена, принимая у торговца цветы. Айла велела только белые цветы! А это что? Она указала на корзину с едва заметно кремовыми розами. «Я все объясню», – терпеливо говорил невысокий, полноватый мужчина, прижимая груди широкополую шляпу. «Этот сорт всегда чуть кремовый. Это не ошибка. Это их естественный оттенок». «Значит, мне нужен другой сорт», – кричала Селена, надвигаясь на беднягу. «Но...» Он растерянно смотрел на нее снизу вверх. «Другого сорта уже нет. Все давно доставили сюда. Мы не выращивали цветы в таком количестве, если бы его высочество предупредил, что у него планируется торжество. Мне все равно на ваше оправдание. У вас есть еще несколько дней, чтобы вырастить нормальные белые розы!» «Селена!» Я поспешила вмешаться в конфликт, пока несчастного не хватил удар. «Все нормально!» «Кремовые тоже подойдут». «Ты уверена?» Блондинка нахмурилась, сомнением косясь на цветы. «Да, глянь, они прекрасны». Торговец облегченно выдохнул и попятился спиной к телеге. Я послала ему подбадривающую улыбку. «Спасибо, Ждем следующих поставок». Он неуверенно кивнул и шляпой стер со лба испарину. Суета творилась не только в замке, но и в конюшне, где подготавливали стойло для лошадей из экипажей гостей. Куда бы я ни пришла, везде кипела работа. На кухне и вовсе работали в три смены. Пекари месили тесто, кондитеры возились с кремами, повара разделывали дичь. Отовсюду доносились крики. «Осторожнее с подносом! Этот соус не туда!» Быстрее, подай мне горячее молоко. В саду разбивали огромные шатры для вечерних празднеств. Слуги расставляли дополнительные фонари, чтобы они сверкали как звезды, когда наступит ночь. В общем, замок стал местом бесконечной суматохи. Я ходила по коридорам, ощущая одновременно восторг и нарастающую тревогу причину, которой не могла понять, и списывала все на нервное предвкушение. Это будет праздник, о котором будут судачить годами. Мечтательно проговорила Катя, рассматривая гирлянды из живых цветов на окнах. Как же тут все красиво! Я растерянно кивала в ответ. Все и правда казалось идеальным. Небольшое спокойствие приходило лишь вечерами, когда мы оставались наедине с Эридоном. Мы все еще ночевали в разных покоях, чтобы не смущать слуг и не давать лишние поводы для пересудов. Но это не мешало нам проводить время перед сном вместе. Чаще всего мы оставались в библиотеке или закрывались у него в кабинете, где болтали обо всем на свете. Эридон, а мы будем проводить брачный ритуал?» Спросила я как-то вечером, за пару дней до торжества. Дракон поднял на меня удивленные глаза. «Что за ритуал?» В старом фолианте прочитала, что раньше ведуньи и драконы проводили особый ритуал перед свадьбой. Думала, ты знаешь? «Нет. Рассказывай, в чем он заключается». Я принялась подробно описывать, что мне удалось выяснить. Идем. Нетерпеливо поднялся Эриден, когда я закончила. «Прямо сейчас?» – удивилась я. «А чего тянуть?» «Ты прав». Я поднялась из глубокого кресла. По правде говоря, мне и самой не терпелось узнать, сработает ли ритуал. Мы прихватили все необходимое и под удивленные взгляды слуг вышли из замка. Для ритуала мы выбрали озеро, то самое, на которое недавно наткнулись. В Фолианте говорилось, что подойдет любое место, где соединяются три стихии – воздух, вода и живая природа. Это то, за что отвечали ведуньи. Представителем стихии огня являлся сам дракон, который носил пламя в себе. Когда мы добрались до горного озера, солнце уже катилось к закату. Оно окрасило небо в алые и пурпурные тона, отчего все выглядело особенно таинственным, добавляя загадочной атмосферы нашему ритуалу. Мы остановились у валуна, который мог послужить каменным постаментом. Водрузили на него чашу из темного мрамора. Рядом положили кинжал. «Ты готова?» – спросил Эриден, заглядывая мне в лицо. Я неуверенно кивнула. «Думаешь, у нас получится?» Мне начало казаться, что мы тратим время впустую. Наши силы – это уже священный дар богов. Неужели возможно объединить их, чтобы даже на расстоянии чувствовать друг друга и получить себе кусочек от силы другого?» Звучало, как фантазия. Я тряхнула головой. «Еще недавно я и драконов считала сказкой» обычными гигантскими птицами, которые гнездятся высоко в горах. И вот я собираюсь за одного из них замуж. «Мы ничего не теряем», — почти ласково ответил Эридон. «Он прав. Попытка не пытка, а спрос не беда». Мы стояли рядом, плечом к плечу, глядя на зеркальную гладь воды. Я чувствовала, как ветер ласково играл с моими волосами, словно подбадривая. Эриден первым взял кинжал в руки. Стремительное движение, и на его ладони появился ровный длинный порез. Он сжал руку в кулак. Кровь тонкой струйкой побежала в чашу. «Я клянусь любить тебя и защищать». Медленно проговорил он. Не сводя с меня нежного взгляда. Клянусь быть твоим щитом, твоим пламенем, которое согревает и озаряет твою дорогу. Следом кинжал взяла я. Помочь? спросил Эридон. Я отрицательно махнула головой и одним уверенным движением повторила его действие. Я клянусь любить тебя, прошептала я когда моя кровь медленно стекала в чашу. Клянусь быть твоим ветром, что указывает путь и подталкивает в нужном направлении, твоей водой, которая гасит твои страхи и тревоги. Когда клятвы были сказаны, мы вместе подняли чашу и вылили ее содержимое в воду. Кровь, впитавшая в себя нашу силу и клятвы, растворилась в озере. Несколько мгновений ничего не происходило. Неужели не сработало? А потом вода стала странно переливаться, словно ее поверхность оживала. Из центра вспыхнул огонь. Я ахнула, испуганно делая шаг назад. Пламя поднялось высоко, освещая всё вокруг золотисто-красным светом. Но оно не было разрушительным. От него шло легкое, приятное тепло словно от нежного утреннего солнца. Оно горело всего несколько мгновений, а потом потухло, оставив после себя дымчатое свечение. Следом поднялся ветер. Он шепнул мне что-то нежное на ухо, взвив мои волосы, а затем пронесся по поверхности озера, развивая дымку. Деревья вокруг зашумели, захлопали ветвями, затрясли листвой. Я зажмурила глаза, чувствуя, как тепло огня наполняет мою грудь, вплетается в мою силу. «Ты ощущаешь это?» – прошептала я. «Да», – выдохнул Эриден. «Это наша магия. Она сплетается. Я чувствую, как мой зверь довольно урчит, принимая твою силу». Вода в центре озера закружилась, образуя воронку, из которой вырывались тысячи мельчайших светящихся частиц. Они поднялись в воздух, завертелись вокруг нас хороводом, оставляя ощущение спокойствия и единства. Сердце на мгновение замерло, а потом наполнилось необыкновенной легкостью. «Теперь мы едины», – прошептала я. Мы словно две реки, что слились в одно русло. «Осталось закрепить наш брак перед богами», — ответил Эридон, беря меня за руку. «Уже совсем скоро», — с улыбкой проговорила я, притягивая жениха к себе. Мои губы с жадностью накрыли его. «Мой дракон. Мой».